Глава 19. Антоний. День проходил по плану. Я не в первый раз был в гостях у брата и знал, чего ждать. В отличие от Лауры, размах Лео явно ее шокировал. Но таков уж был он, с одинаковым усердием ковал из парней будущих достойных наследников, предъявляя высокие требования, и вместе с тем также отчаянно баловал, стараясь дать максимум своих возможностей. Казалось бы, это просто невозможно сочетать, но Леонидасу удавалось. Уже сейчас Назар проявлял себя как взрослый и ответственный наследник, а ведь ему было немногим больше пятнадцати. И подобное восхищало, вот только я таким опытом в воспитании ребёнка похвастаться не мог. С Никасом у меня не клеилось. Возможно, дело было в том, что сыну все таки нужны были оба родителя, а у меня не было своей Авроры, как у брата. Умная, цепкая и при этом женственная. Она ловко сумела обуздать нрав моего брата. Покосился в сторону Лауры, пытаясь сравнить ту с невесткой. Но они были словно небо и земля. Я не питал иллюзий относительно нашего брака. Особенно после ее слов о аффективности. Впрочем, мне и ни к чему были романтичные мысли. Пусть будет взаимное уважение. Этого достаточно для того, чтобы прожить рядом друг с другом жизнь. Правда, буквально недавно появились и кое-какие другие мысли, когда я перебирал рисунки Лауры. Тогда я впервые задумался, что, возможно, не все так безнадежно. Конечно, я знал, как управиться с женщиной в постели и был уверен, что как минимум в этом смысле у нас все будет в порядке. Обижать супругу или быть просто потребителем я не собирался. Но что-то в том наброске зацепило меня. Сразу вспомнился ее взгляд. Тот шок, изумление, которые отразились на ее лице. И интерес. Лаура могла возмущаться и говорить что угодно, но я успел заметить ее любопытство. Тогда у меня еще не было уверенности, что я не ошибся, но, увидев рисунок, мне тоже стало интересно. Тем более, что и сама девушка реагировала на любое мое касание неоднозначно, как, например, сейчас. Зачем? все таки выдавила она, когда я в очередной раз приобнял ее, сев рядом на диван, а она в ответ тут же напряглась. Мы как раз перебрались в просторную гостиную после шикарного обеда. «Разве я не могу потрогать свою жену?» — тихо спросил я. Та затравленно посмотрела в ответ. «Тебе неприятно? Больно?» «Нет, но...» «Ну что?» Лаура вздохнула и опустила взгляд, закусив губу. А меня буквально пробрало до печенок, желанием попробовать ее губы на вкус. «Я думала, мы договорились про отсрочку. Ты говорила про секс. То, как смущенно покраснела супруга, только сильнее разжигало мой азарт. Несмотря на то, что она была в положении, в душе девушка явно оставалась неискушенной и в чем то даже невинной. И мне, мужику, который обычно любил опытных мадам, почему-то неожиданно вкатило это. Зачем и почему, я пока не понимал. Но по-настоящему наслаждался ее робким трепетом и смущением. Возможно, я позволил бы себе еще одну небольшую провокацию, но в этот момент случилось непредвиденное. В дверях появилась «Аврора». «Стоило брату заметить ее, как внутри него что-то будто щелкнуло. Я давно заметил подобное и удивлялся этому, как спустя столько лет между этими двумя до сих пор настолько искрило. Дети были поглощены каким-то обсуждением очередной то ли игры, то ли еще чего-то, поэтому не сразу заметили мать. «Добрый день», — произнесла невестка, глядя на нас. «Ты опять водила сама», — с укором произнёс брат, не выпуская супругу из рук. «Так было быстрее», — легкомысленно отмахнулась она. Очень хотела успеть повидаться с гостями. Тут она выразительно посмотрела на нас с Лаурой. «Надеюсь, мой муж оказался достойным хозяином?» Аврора ловко вывернулась из объятий Лео и направилась к нам. Лаура тут же подскочила на месте, словно ее застукали за чем-то непотребным, и ей смутилась. «Рад, что успела», — сдержанно произнес, когда она подошла, чтобы поцеловать меня в щеку. «Это моя жена, Лаура». «Здравствуйте», — растерянно выдавила та. «Рада познакомиться». Широко улыбнулась невестка и крепко обняла нового члена семьи. «Ты такая красавица! Антонию очень повезло!» У Авроры была интересная особенность. Она либо принимала человека сразу и на совсем, либо нет. И изменить это было практически невозможно. Никак. Так вот, Лауру она явно одобрила и посчитала своей. Учитывая, что моральные рамки у жены брата были вполне адекватными, это был хороший знак. На какое-то время дети отвлекли мать, и та вынуждена была заняться некоторыми организационными вопросами, а Лаура, она бросила на меня напряженный взгляд и явно чего-то ждала. «Не волнуйся, ты ей понравилась. Я просто...» Но супруга не договорила. Буквально на физическом уровне прочувствовала ее страх и напряжение, и мне вдруг до странного захотелось, чтобы она расслабилась, почувствовала себя спокойно именно здесь, среди моей семьи, Ты зря себя накручиваешь и опасаешься, тебя никто здесь не обидит. Да, и я понимаю. Но по голосу я догадался, что ни черта она не поняла, и это оказалось довольно неприятным. Вечер шел своим чередом. Теперь, когда Аврора появилась, веселье начало набирать обороты, и я не раз ловил восхищенные взгляды Лауры, которые так кидала в сторону моего брата и жены. Очевидно, что ее романтичная сторона впечатлилась тем, как органично смотрелись эти двое. Что ж, это давало повод задуматься о том, что не настолько уж она спокойно относится к договорным отношениям, как пыталась показать. И этого следовало ожидать. Слишком молода и неопытна она была. Да только это не отталкивало меня, а скорее наоборот. «Лаура, позволишь украсть брата на пару слов?» Леонидас как-то неожиданно появился рядом, когда мы дружно перебрались в беседку во дворе. «Да, конечно», — смутилась она. «Я недолго». пообещал, поймав себе на мысли, что оставлять ее не хотелось. Слабая улыбка была мне ответом. «Как семейная жизнь?» — спросил брат, едва мы отошли подальше. «Своим чередом», — сдержанно ответил я. «Что-то не больно радостной выглядит твоя супруга, совсем загнобил девочку», — прищурился Леонидас, внимательно глядя на меня. «У нее траур, вообще-то». «Да уж вижу. Как она?» «А ты просто по-братски интересуешься или свой интерес имеется?» Он криво ухмыльнулся и покачал головой. «А если серьезно, будь осторожнее, не всем по нраву слияние активов». «Снова тема с металлом?» — нахмурился я, перебирая в памяти то, что успели накопать мои люди. «Есть что-то конкретное?» «Милорадов, куда еще конкретнее?» «Твою ж мать!» — выругался, прикидывая, как сильно осложнятся контракты в ближайшее время. «Ты уже знаешь, что у него за интерес?» «Ты и сам знаешь», — многозначительно ответил Леонидас. «Вряд ли он сунется в открытую, но тебе стоит быть осторожнее». «Спасибо, учту». Какое-то время мы оба молчали. Через распахнутую дверь доносились голоса детей, напоминая, ради чего мы здесь собрались. Обернувшись, нашел взглядом жену. Та сидела рядом с Авророй. И, судя по выражению лиц обеих, общий язык девушки нашли. «Не пожалел?» — раздался насмешливый вопрос. «С чего бы?» «Ты был ярым противником брака», — напомнил он. И это было правдой. Давал себе за рук связываться с подобным, когда первая жена подкинула подарочек. Но Гектор сумел убедить, хотя, пожалуй, я мог бы отказаться. Но не стал и, откровенно говоря, не жалел, особенно сейчас. И дело было даже не в бизнесе, хотя чего скрывать. Слияние активов пойдет на пользу не только моей компании, но и для Замани. «Но вот, Лаура...» «Времена меняются», — туманно ответил я. «Да уж», — иронично усмехнулся брат. «Впрочем, девочка неплохая, молодая да наивная». «Но ты ведь знаешь, что с этим делать, да?» Не стал отвечать, только недовольно зыркнул в ответ. И как раз в этот момент Лаура подняла голову, и мы встретились взглядами. Она смутилась, отчего ее щеки покраснели. «А вот уж и правда, молодая, наивная. И надо сказать, это меня цепляло, пожалуй. С ней будет интересно. Возможно, это окажется одной из самых неплохих моих инвестиций». Заметив наши переглядывание, Аврора махнула нам рукой, и мы с Леонидосом вернулись в гостиную.